Глава 1208 «Благодарю!» Хаджар обеими руками поднял пиалу с чаем и, отсалютовав ею волшебнику Чин Аме, отпил. Нектар из цветов, которые не найдешь в семи империях, ударил ему в голову не хуже крепленной браги в те времена, когда он еще был простым практикующим. Хаджар закашлялся, чем вызвал необидный смех Чин Аме. Дракон, чьи каштановые волосы пронзали прямые, острые, как копья рога, сидел перед ним в развивающихся крыльями рух богатыми, но с виду достаточно простыми одеждами розовых оттенков. Как и в случае с Шеймином, они были пропитаны мистериями и энергией, но при этом подобные нити так глубоко прятались, что отыскать их можно было лишь при помощи взора. И чтобы лучше иметь представление о подобных одеяниях, Хаджар запросил у нейросети оценку их крепости. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Событие. Песня первая. Драконья буря. Способна повредить объект при полном поглощении последним на 32 целых. 75% Иными словами, чтобы пробить эту волшебную броню, в чем-то схожую с одеждами, сшитыми Хаджару, королевой Зимнего Двора Фейри, ему бы пришлось бить по и равнодушной к происходящему цели драконьей бури аж три раза. И это с учетом, что запасы резерва повелителя хватило бы всего на два применения оной. Действительно, по сравнению со страной драконов, империя Дарнас, Ласкан, Чавери, да и любая другая, выглядела как Лидус по сравнению с ними, империями. «Твой зов снова изменился», — Чин Амэ кивнул на простые одежды, в которые был одет Хаджар. «Когда случилось то, что случилось?» то зов Хаджара принял облик тех одежд, что сшила ему Аркимея, и нет. У Хаджара нет времени, чтобы думать о прошлом. У него есть только одна цель, и слишком мало времени, чтобы остановиться и заняться рефлексией. «Это так, — мудрец Чин Аме, — только и кивнул Хаджар. Какое-то время они молча пили цветочный нектар и смотрели на то, как живет павильон. Хаджар, привыкший проводить подобные беседы в кабинетах или даже за стенках, был несколько удивлен, когда Чин-Аме привел его на высокий горный пик. Вместо снегов он был покрыт низкой зеленой травой, на которой ночными звездами распустились бутоны цветов самых разных расцветок и форм. Вокруг плыли облака. Так близко и низко, что до них можно было дотронуться рукой, что Хаджар и сделал. Они не были мягкими, не напоминали вату, мокрые и холодные. И совсем не такие, как о них поют барды или слагают поэму поэты. Опять обман. Внизу же раскинулись владения павильона волшебного рассвета. Несколько горных пиков, соединенных мостами, плато, укрытых кирпичной брусчаткой, перевалов, среди которых возвышались достаточно скромные дворцы, шпили башен или нечто вроде крепостей, только явно не предназначенных под военные нужды. И среди всего этого великолепия сновали ученики. Но даже по меркам какой-нибудь небольшой школы центральных земель империи где могли обучаться до двухсот тысяч учеников, их здесь было немного, даже меньше, чем в элитной школе Святого Неба. Хаджар вместе с нейросетью насчитал всего плюс-минус две с половиной тысячи учеников. «Ты ожидал чего-то другого?» — вдруг спросил Чин Аме, вероятно проследивший за взглядом Хаджара. «Я уже отвык от небольшого количества людей» драконов. Хаджар вновь отпил из пиалы, но на этот раз сделал куда меньший глоток, и это позволило ему распробовать не крепость, а вкус напитка. И лучше бы он этого не делал. Вкус оказался весьма дерьмовым. «Магия истинных слов слишком сложна для разума зверя», — чуть печально вздохнул Чин Аме. Ну да, разумеется, драконы, несмотря на облик, оставались люто зверями. Те, кто смог пройти по пути развития. Хаджару не следовало об этом забывать, хоть сделать подобное оказывалось легче легкого. Да и для человеческого тоже, хотя и в меньшей степени. Если бы это были чертоги копья или гавань легкого меча, то ты бы увидел иную картину». Там учеников просто не перечесть. Последний раз, когда я их посещал, то обнаружил по меньшей мере в пять раз большее количество, чем в моем павильоне». Хаджар только улыбнулся. «Десять, да даже двенадцать тысяч? В империи засмеяли бы любую школу, которая претендовала бы на уважение или какой-то высокий статус» если бы она обладала таким скромным количеством учеников. Но страна драконов совсем иное дело. Хозяев небес, что здесь обитали, насчитывалось меньше миллиона особей. Так что неудивительно, что такие цифры восхищали Чин-Аме. Но изменился не только твой зов и меч. Чин-Аме окинул хаджара оценивающим взглядом. Я чувствую изменения в твоей душе, и они меня тревожат. Ты уже не тот Хаджар Дархан, которого я встретил в Данатане. Не тот не стал отрицать Хаджар. Чин Аме отвернулся и посмотрел на небо. Отсюда, даже несмотря на яркий полдень, были видны звезды. Тускло, неясно, но видны». «Ты бы убил Шеймина, если бы я не подоспел, да?» «Да», — вновь не отрицал Хаджар. «Почему?» «Потому что я его предупредил. Он не послушал. Это его выбор, а не мой». «Выбор», — повторил Чин Аме, будто это слово перекликалось с чем-то в его далеком прошлом, чем-то, что тот не хотел вспоминать. «Что же, Хаджар Дархан?» Твоя трагедия, она лишь твоя. Может, ты и изменился, но не настолько, чтобы я отказал тебе в том предложении, которое озвучил недавно. Недавно. С их последней встречи миновал почти целый век. Но Чин Аме отзывался о нем, как о событии вчерашнего дня. И раз уж ты сам пришел ко мне в павильон, «Хотя я до сих пор не понимаю, как тебе удалось преодолеть границу страны драконов, то ты его принимаешь». «Принимаю, мудрец», — Хаджар отставил Пиалу. «Я помогу тебе свергнуть императора драконов». Чин Аме вновь повернулся к Хаджару. Его янтарные глаза со зрачками веретенными слегка прищурились. Нас с тобой многое объединяет, Хаджар Дархан, мой юный друг. Достаточно, чтобы я тебя так называл другом. Но прошу, не делай из меня глупца. Ты ищешь несправедливости для моей страны, а преследуешь личную цель. Какова она? Мне нужно попасть в сокровищницу императора, и чем быстрее, тем лучше. Прости, мудрец, это все, что я вправе тебе сказать хм <�uates> <Opielu> Чин Аме погладил свою бородку. Его длинные, узловатые, когтистые пальцы выглядели чуть угрожающе. «Твое время настолько ограничено?» — да кивнул Хаджар. «И поэтому я принимаю твое предложение». «Что же?» — Чин Аме поднялся на ноги и, сложив руки за спиной, повернулся на восток туда, где среди бесчисленного множества горных пиков расположился Рубиновый дворец. Тогда, видит святое небо, сама судьба сводит нас вместе, ибо ты, мой юный друг, явился в самый удачный момент из всех возможных. И почему-то Хаджар не был удивлен этим словам.